глава 18. Наше время. Окрестности города Пскова. Выдержка из оперативной сводки ОМВД по Псковской области. Автопатрулем полиции номер 3806 в 23.40 было получено сообщение о взрыве и перестрелке в лесном массиве на окраине поселка Лесное-2. По прибытии на место старший патруля прапорщик полиции Нефедов, ВП,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 Рапорт. Докладываю, что сегодня, 24.07.2000 какого-то года, мною оперуполномоченным уголовного розыска лейтенантом полиции Грачевым НС был произведен допрос неизвестного мужчины, подозреваемого в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, задержанного 22.07.00 в поселке Лесное-2.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 оперуполномоченный уголовного розыска УМВД по Псковской области, лейтенант полиции Грачев, НС. А папе Римскому он позвонить не просил? Начальник уголовного розыска с утра пребывал в дурном настроении. Нет, только в ФСБ. Угу. Явятся эти гаврики и увезут его куда-нибудь. Ясен хрен. В их изоляторе условия получше. Отлежится, окрепнет. Да и скажет, мол, ошибочка вышла. Я честный бродяга, ничуть не шпион. «Ну так его нам же и вернут». «Когда, Грачев? Через пару месяцев?» «А у меня показатели по тяжким. Никакие вообще. Три раскрытия за квартал. Тебе самому-то не смешно?» «Да и те сплошная бытовуха. В кой-то веке нормального взрывника взяли, да с поличным, и со стволом, и вдруг, нате вам!» «И из ГИЦа главный информационный центр МВД Российской Федерации». «Так до сих пор ничего не пришло».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 Помимо троих здоровенных парней в штатском, которые как-то очень быстро просочились в дверь и заняли позиции по обе стороны от нее, напротив стола начальника уголовного розыска образовался еще и хмурый дядька в неплохом костюме. «Где он?» «Кто?» – опешил подполковник. «Котов где?» «Какой еще Котов? Ты вы вообще кто такой?» Перед лицом главного областного сыщика развернулось удостоверение. «Генерал-лейтенант Яковлев Виктор Петрович»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 А зазвонивший на столе телефон только добавил неприятных ощущений. Ибо, судя по голосу звонившего, а это оказался заместитель начальника областного управления, у того тоже имелось мало поводов для радости. Визитеры из ФСБ сидели уже и у него. И в следственном отделе находился кто-то из московских гостей. И снова белый потолок, в который уже раз, в голове пусто. Ну, почти пусто. Дернул же меня черт.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 А ось не зачерствел еще душой-то. Хотя и без того, небось, все на ушах стоят. Стрелял я в чертяку этого, хоть и не в него, а поди докажи. Рвануло что-то там не слабо интересно что. Да при таких обстоятельствах и в этой богом забытой глуши хай поднимется еще тот. Пальцы у меня в краске, стало быть, пальчики откатали уже, да послали куда надо. Вот и подождем, кто первый на этот счет чухнется. Опа, стадо!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 Хватит уже. Набегался. Как там мои, Виктор Петрович? Целы все. Старшая девица так расцвела. У моих парней слюнки бегут. Вот их кое-кому в глотку-то позапихиваю. Все, полковник, теперь ты у нас не выездной, навеки веки вечные. Я тут из-за тебя чуть не посидел раньше времени. Шумной толпой мы идем по коридору к выходу. Я вижу на стоянке перед больницей знакомые автомобили...